Встреча. Когда-то давно весь путь от дома до художественной школы за мной ходила собака. В моём портфеле лежали краски, палитры, кисточки, карандаши. Собака просовывала в него голову и нюхала. Сначала я её боялась, потом привыкла. Через неделю знакомства я уже кормила собаку варёной колбасой. Я не придумала для неё имя, так и звала собака. Потом она исчезла. просто исчезла. А я еще много времени спустя чувствовала, как она идет за мной. Собака проскользнула в какую-то из трещин жизни и, может быть, там следовала за какой-нибудь другой девочкой. Или спала и лаяла во сне, приподняв одно ухо, видя какие-то обрывки странных воспоминаний. Может быть, она слышала, как я зову ее «собака, собака», но уже не узнавала мой голос. А может быть, она превратилась в птицу и каждый день пролетала над мной. Я с ней так и не попрощалась.